Глава 328. Боги Меча. Облака и ветер вокруг взбегающего Цанему двигались в разных направлениях. Ветер дул в другом, отличном от движения двух облаков направлении. Достигнув высоты облаков, Сниму почувствовал, как ветер вновь сменил направление своего движения, причём тот не перемещался согласно направлению движения одного из облаков, неожиданно дуя сверху вниз. Единственной причиной возникновения такой ситуации могло быть только одно — два облака и ветер существовали в разных пространствах. Исходя из облаков ветра, было по крайней мере три слоя. Если бы появились небеса Юду, всегда пребывающие в мраке, и туманы Фенду, они бы наверняка были чёрными или, соответственно, серыми. Даже при том, что в данный момент небо над Санему не подходило под одно из описаний, он не сомневался, что эти два мира находились совсем рядом. Если всё так, тогда это означало, что исток вздымающийся имел 5 пересекающихся друг с другом миров. Тима авторгалась с наступлением ночи, и миры появлялись один с другим, словно выходя на шумную сцену. Когда у меня появится время, мне обязательно нужно будет наведаться в место, где западные земли соединяются с великими руинами. Тима приходит оттуда, поэтому там я смогу раскрыть больше секретов. Чувствуя нарастающую головную боль, Саньму спустился с неба, Что это были за эхо истории? Какие миры были связаны со стоком реки Вздомающейся? Где находятся точки соприкосновения? Великие руины были полны секретов, и казалось, что Вздомающейся их ещё больше. Я не в силах разгадать все секреты. Если бы попытался сделать это силой, наши жизнь оказались бы в опасности. Нужно сначала вернуться в деревню. Думал про себя паренёк. Когда они направились вниз по реке, Сюн Сьюи пристально смотрела на Циньму. Немного погоди она не могла удержаться от любопытного вопроса. «Владыка Культацинь, ты правда вырос в великих руинах?» Кивнув, парень озадаченно спросил. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Как ты выжил в таком опасном месте?» «В великих руинах все виды странных зверей, всевозможные странные вещи, опасности и даже вторжения тьмы ночью, когда дьяволы и монстры сеют хаос. Есть даже другие миры, часто пересекающиеся с великими руинами», Я до сих пор не понимаю, как ты здесь выжил. Старшая сестра, ты ошибаешься. Руина на самом деле очень безопасное место. Реальная опасность лежит снаружи. Впервые покинув великие руины, я отправился в Империю Вечного Мира. Там я остановился в корчме у реки, и в ту же ночь произошло страшное. То место называлось «Уездом речной плотины», но за ночь практически весь уезд был истреблён. Сбежать удалось только мне и лен -Эр. В великих руинах мне никогда не приходилось переживать подобное. Улыбнулся юноша. «Ты считаешь, что великие руины безопаснее вечного мира, отталкиваясь всего от одного случая? Это было всего лишь совпадение?» С ухмылкой на лице парировала женщина. «С тех пор, как моя нога коснулась земель вечного мира, меня постоянно кто-то хотел убить, ты даже не представляешь, сколько покушений мне пришлось пережить. Для сравнения здесь, в великих руинах намного безопасней. Самой большой опасностью, с которой мне довелось здесь столкнуться, было вторжение извне». Таким образом, Великие Руины – самое безопасное место. Спокойно объяснил Циньмо. Сион сию и Она не понимала, как парень мог чувствовать, что Великие Руины были безопаснее внешнего мира. Между тем Целень с дурацкой ухмылкой на морде сказал. «Дворцовый мастер может не знать, но когда владыка путешествует, он даже не использует своё настоящее имя. Все хотят его убить, если бы он раскрыл себя, люди бы выстрелились в очередь от Империи Вечного Мира до Циньлао», «Все праведные практики жаждут убить его!» Неодобрительно уставившись на зверя, Цэньмо сразу же объяснил. «Наш небесный святой культ на самом деле очень праведный, так что не заблуждайся. Ну ладно, как только мы доберёмся до моей родной деревни, я смогу избавиться от твоего яда. Что ты планируешь делать после?» «Вернуться во дворец истинных небес?» Глубоко задумалась Сюн Си Юй. Теперь, когда у неё осталось только Сюн р. Она сомневалась, что сможет вернуться и захватить власть. Кроме того, она беспокоилась о жизни дочери, хотя, конечно, ей было тяжело смириться с отказом от наследия предков. «Даже при том, что я могу избавиться от извивающегося яда, твое совершенствование не сразу вернётся на былой уровень. Нам с тобой предстоит большая работа по восстановлению твоей жизненной цы. Если ты не можешь принять решение, у меня есть предложение. Почему бы тебе на некоторое время не последовать за мной в Империю Вечного Мира? Я академик Имперского колледжа, «Поэтому могу порекомендовать тебя как преподавателя». С улыбкой на лице проговорил Циньму. Прекрасный взгляд Сион Сиёй походил на чистую родниковую воду, пока она задумчиво смотрела в глаза парня, при этом подсознательно испуская ауру правителя Священной Земли. «Я госпожа Дворца Истинных Небес, а ты просишь меня преподавать в Имперском колледже?» Задумавшись на мгновение, Циньму сказал, «Тогда как насчёт того, чтобы преподавать в моём небесном святом культе?» Сюнси Юни знала смеяться или плакать. «Позволь мне сначала посетить имперский колледж». Через пять дней они наконец добрались до окраин деревни цаньлао. Первым делом Цэньмо отправился к хижине Хулин-эр. Оказавшись на месте, он увидел, как из её комнаты вышло несколько белых лисиц, заговоривших на человеческом языке. «Старшая сестра отправилась в Империю Вечного Мира искать вас? Её не было уже несколько месяцев!» «А поподробней?» — спросил Цэньмо. Одна из лисиц ответила. Сюда наведался великий король демонов, попытавшись заставить старшую сестру выйти за него, поэтому она его избила. Затем великий король демонов позвал отца, которого старшая сестра не смогла одолеть, поэтому она убежала, сказав, что найдёт вас в импере вечного мира. Попрощавшись с ушастыми, Санему продолжил путь к деревне. Сделав несколько шагов, он громко крикнул. «Старейшина! Целитель! Я дома! Я вернулся!» посмотрев в сторону деревни Сюн Си видел у выхода старика с неряшливой бородой, сидящего на кресле качалки. У него не было ни рук, ни ног, только крайне грязная борода, да и такие же волосы. В самой же деревне патрулями рулями маршировали цыплята, выглядя при этом достаточно впечатляющими. «О, майор вернулся! Ты опять подрос!» Грязный старик покачнулся в кресле, глядя на Сюн Си и двух белых летучих мышей, греющихся на солнце, Через мгновение его лицо приняло удивлённые выражение «Девушка рядом с тобой очень красива, да и совершенство не ничего так. Жаль только, что отравлена. И летучие мыши тоже любопытные экземпляры». Две летучие мыши повисли вверх тормашками на дереве и с интересом осмотрели старейшину деревни. «Ты очень силён!» Осмотрев старейшину, Цанемон охмырился и побежал в деревню. Первонаперво он заскочил за ножом для убоя свиней потом в комнату бабушки Су за полотенцем. Вернувшись, юноша смочил ткань в тазу горячей воды и накрыл ею лицо старика. Через некоторое время он убрал ткань и использовал нож для убоя свиней, чтобы помочь ему побриться. «Дедушка, где все остальные? Целитель, он не здесь? Посмотри, твоя борода почти волочится по земле!» «Целитель сбежал!» Вздохнув, заговорил старейшина. Сюда пришло несколько женщин, спугнули его. В итоге остался один а за отсутствие конечности не мог вернуться в комнату». Цанему в шоке вскочил и закричал. «Дедушка, как долго ты просидел здесь? Почти два месяца». Юноша потерял дар речи, старика не двигался с места целых два месяца. Избивающие дожди, режущие ветра, да что уж тут, даже свирепая тьма. Он, не обращая внимания на неудобства, и правда просидел всё это время у входа в деревню. Как минимум, его нужно было наградить достижением новой области совершенствования в Лене. Сюнь-Сьюи же подпрыгнула в шоке. Судя по расположению каменных статуй, лучи от них не освещали вход в деревню. Как же тогда старикашка пролежал здесь два месяца? Может ли он быть богом, или странные вещи во тьме не интересовались им? Сборив бороду старейшины, цениму умылого лицо. После он отрезал его засаленные пышные белые волосы и помыл голову, затем поволок его в дом, чтобы... Проделав немалую работу по проведению старешных порядок, включая смену одежды, старую нужно было стирать, Санему усадил его обратно в кресло качалку, налил чашечку чая и спросил, «Дедушка мой, остальные не возвращались?» Старый Ман наведывался. Мастер Дау и старый Жулай тоже нашли свой путь. Последний сказал, что он больше не желай и отрубил одну из своих рук, после чего попросил передать Ма, что он не может вернуть ему его семью, но может отдать свою руку». «Старый жилой отрубил себе руку?» – воскликнул Саньму. «Так и было! Его руку, кстати, уволокла курица-дракон. Вот только съесть не смогла, поэтому бросила валяться в курятнике», – вздыхал старейшина. Старый Ма может выглядеть холодно и ненавидеть мир, но узнав, что старый жилой отрубил свою руку, чтобы подарить её ему, он был очень тронут и даже заплакал. Через некоторое время Ма отправился в монастырь Великого Громового Удара, сказав, что вернётся, как только придёт новый Жулай. Но, думаю, он больше не вернётся. Он планирует ждать нового Жулая, не понимая, что он и есть новый Жулай. Прибывая в небольшой прострации, Циньму сказал. «Я собираюсь в Долину Призраков, поэтому смогу наведаться к нему. Где дедушка Одноногий? Разве он не ошибается всегда вместе с дедушкой Ма?» «Они неразлучны, поэтому он, естественно, отправился погастить в монастыре». Но перед этим озрёк про то, как он обеспокоен положением старого ма и тем, что не может допустить, чтобы тот оказался в невыгодном положении. Старейшно показал обеспокоенность. «Я боюсь, что после того, как ма станет желаем, он обнаружит, что вся гора — просто иллюзия». Циньмо также давненько не видел мясника, слепого и немого, поэтому спросил о них. Слепой и мясник убежали со старым мастером Дау и старым желаем, сказав, что они хотят взглянуть на маленькую нефритовую столицу, Немой, казалось, не имел никаких планов покидать деревню, но как раз перед побегом Целителя он внезапно собрал свои вещи и, словно потеряв всякий рассудок, бросился что-то преследовать во тьму. И до сих пор не вернулся. Бабушка Сыни наведывалась, а она, должно быть, всё ещё в Империи Вечного Мира, подавляет своего сердечного дьявола и затачивает свою природу. Сыньмо прибрался в деревне и положил все сокровища вещи, которые выглядели как сокровища в свои два мешка Таоте, Затем он подошёл к саду с травами у входа в деревню и протянул руку. Летающие мечи вонзились в окрестности и прорыли огромный круг в земле. Подняв обе руки, словно поднимая что-то, Цанемо заставил взлететь весь травяной сад, а после залететь в бывший мешок паньгунцу. Тот был намного лучше, чем у него, и места в нём с запасом хватило даже для такого куска земли. Собравшись уходить, Цанемо взял корзину с травами целителя и закинул в неё старейшину. «Негодяй, что ты делаешь? Отпусти меня!» – возмутился старик. «Я не могу позволить тебе остаться здесь!» Юноша поднял корзину себе на спину. «Если с тобой что-то случится, кто об этом узнает? Отныне дедушка всегда будет со мной!» Старешно замолчал, что-то ёкнул в его сердце, и он улыбнулся. «Отпусти меня! Глупый ребёнок! Я старый больше не могу двигаться!» Я даже пообещал и Яме отправиться после смерти в его царство живых мертвецов. Когда я умру, птичий бог пройдёт и заберёт меня». Санима мгновенно почувствовал, что корзина с травами стала несравнимо тяжёлой, будто на его плечи возразилась гора. Зная, что дедушка не хочет покидать великие руины и упрямиться, он невинно моргнул и сказал. «Разве дедушка не хочет встретиться с имперским наставником? Старый бог меча не хочет увидеть нового бога меча. Имперский наставник наречён святым, который появляется раз 500 лет, так что он определённо достоин встречи. Корзина с травами на спине ценима мгновенно стала легче. Старишина вдруг с неким героизмом в голосе сказал. «Нового бога меча!» «Ну ладно, встретиться с ним перед смертью — хорошая идея». «Идём, пора увидеться с имперским наставником!»